Содержатель гостиницы, по-видимому, удивился, что его посетители собрались так рано ложиться спать, но от замечаний воздержался. Он зажег свечку, проводил ребят через лабиринт коридора в дальний конец гостиницы и показал им маленькую комнатку с двумя узкими кроватями. Когда Алвайн ушел, Рант опустил узлы рядом с кроватью, бросил плащ на стул и рухнул на покрывало, не раздеваясь.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 почесываясь и нагнулся за плащом. За ночь одежда его высохла и покоробилась, а кожа под нею зудела. «Мы зря теряем светлое время», — сказал Оранд. мы тоже, почесываясь, собрался быстро, как мог. Оранд чувствовал себя хорошо. Они уже в дне пути от четырех королей, и из «Людей года» никто не показывался. На день ближе к Кемлину, где их должна дожидаться марин «Должна ждать!» «Больше не нужно будет тревожиться о друзьях Темного, как только они опять будут с и стражем. Как ни странно, с таким нетерпением стремится вновь оказаться рядом с Айседай. Свет, да когда я вновь увижу Марин, я ее расцелую!» Аранд рассмеялся при этой мысли. Ему было так хорошо, что из основательно уменьшившегося запаса монет он потратил немного на завтрак. Большой каравай хлеба и кувшин холодного прямо с ледника молока.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 — Не возражайте если я рядом с вами присяду? — спросил он. И тут же нервно сглотнул, словно испугавшись, что сказал что-то не так. Ран подумал, незнакомец надеется, что его пригласят позавтракать, но, судя по облику, ему и самому было бы по карману заплатить за завтрак. На парне была голубая полоска-рубашка с вышивкой у ворота, а его темно-синий плащ... тоже был украшен вышитой каймой сапоги из мятой кожи насколько видел ранд никогда не бывали на такой работе что могла бы запачкать или попортить их ранд кивком указал незнакомцу на стул мэта разглядывал парня пока тот усаживался ранд не взялся бы сказать смотрит на него мэт или просто пытается разглядеть неотчетливое так или иначе но хмурый вид мэтто возымел действие парень застыл Не успев еще сесть, я опустился на стул, когда Рант снова кивнул «Как ваше имя?» — спросил Рант. «Мое имя? Мо мое имя? А, а а Зовите меня Пайтер!» Глаза его нервно бегали. «А, это не моя идея, вы же понимаете, я обязан это сделать. Я не хотел, на меня заставили. Вы должны понять это. Я не Рант напрягся, когда Мэтт прорычал. «Приспешник тьмы!» Пайтер дернулся и привстал со стула, дико шаре испуганным взглядом по зале, словно там было полсотни человек, которые могли услышать эти слова. Голова старика по-прежнему была опущена к полу, а все его внимание отдано венику. Пайтер сел опять, переведя неуверенный взгляд с сарандана Мэтта и обратно. Бисеринки пота выступили у него на верхней губе. От подобного обвинения бросило бы в холодный пот любого, но Пайтер ни единым словом против него не возразил. Ранд медленно покачал головой. После встречи с Годом он понимал, что у Друзей Темного не обязательно на лбу отпечатан клык дракона. Но если его переодеть, этот Пайтер вполне мог жить в Эмондовом лугу. Ничего в нем не наводило на мысль об убийстве или чем-то худшем. Никто на него не взглянул бы дважды. Вот Год, по крайней мере, был иным. «Оставь нас в покое, — сказал Аранд, — и скажи своим дружкам, чтобы они тоже отвязались от нас. Нам от них ничего не нужно, и от нас они ничего не получат». «А если нет, — жестко добавил Мэтт, — я во всеуслышание объявлю, кто ты есть. Посмотрим, как к этому отнесутся твои приятели в деревне». Аранд надеялся, что мэт не собирался поступать так на самом деле. Подобное заявление могло грозить им самим не меньшими бедами, чем пайтру. Пайтер же, по-видимому, воспринял угрозу вполне серьезно. Он мертвенно побледнел. Я я я слышал, что случилось в четырех королях, по крайней мере, кое-что об этом. Новости разлетаются быстро. Мы умеем узнавать о событиях, но здесь нет никого, кто хочет поймать вас. Я один и... и просто хочу с вами поговорить. — О чем же? — спросил Мэтт. ранд в тот же миг сказал... нам это не интересно они переглянулись и мэд пожал плечами нам это не интересно действительно рант жадно допил остаток молока и засунул горбушку своей половины каравая в карман денег почти не осталось и эта краюшка хлеба может оказаться обедом как теперь переуйти из гостиницы если пайтер обнаружит что мэт почти ничего не видит то может рассказать об этом другим э, другим друзьям темного Однажды Ранд видел, как волк отделял от стада покалеченную овцу. Вокруг рыскали другие волки, и нельзя было ни оставить без присмотра стадо ни точно выстрелить из лука. Едва овца оказалась одна, блеющая от ужаса, изо всех сил ковыляя на трех ногах, как отгонявший ее волк, словно бы по волшебству, превратился сразу в десяток хищников. При воспоминании об этом у Ранды в животе будто что-то перевернулось. «Тут оставаться тоже нельзя. Даже если Пайтер и говорил правду, долго ли он будет здесь один?» «Прайти, мэт сказал Аранд и затаил дыхание. Когда мэт начал вставать, Аранд отлег от него внимание Пайтера, склонившись вперед и сказав «Оставь нас в покое, друг Темного. Больше я повторять не стану». «Оставь нас в покое!» Пайтер тяжко дернул кадыком и прижался спиной к стулу. Кровь отхлынула у него от лица. Это зрелище заставило Ранда подумать о Мурдраале. Когда Ранда вновь взглянул на Мэтта, тот уже стоял на ногах, но неуверенности в нем заметно не было. Ранда торопливо повесил на плечо друга его переметные суммы, закинул остальные узлы на себя, стараясь при этом прятать меч под плащом. Может, Пайтер и знал о клинке, может, год рассказал Балзамону, а Балзамон сказал пайтру Нурант не думал, что это так. Он решил, что у Пайтера имеется лишь весьма смутное представление о происшествии в Четырех Королях. Именно поэтому он так напуган. Сравнительно яркие очертания дверного проема помогли Мэтту направиться прямо к выходу. Не быстро. но и не так медленно, чтобы со стороны выглядеть неестественно. Аранд шел за ним следом, молясь про себя, чтобы тот не споткнулся. Он был рад, что мэт выбрал прямой, свободный от стульевый столов путь. Позади них вдруг скачал на ноги Пайтер. «Подождите!» — бочая не заорал он. «Вы должны подождать!» «Оставь нас в покое!» — произнес аран не оглядываясь. Они уже почти дошли до двери, и мэт ни разу не запнулся. «Просто! Выслушайте меня!» — сказал Пайтер и положил руку Ранду на плечо, пытаясь остановить его. В голове у Ранда вихрем пронеслись картины. Троллок-нарк, бросившийся на него в его собственном доме, урдравал, угрожавший ему в олене и льве. В Байрлоне везде полулюди, исчезающие, загоняющие их к Шадар-Лаготу, явившиеся за ними в Беломосте. И повсюду друзья темного. Ранда резко развернулся, взмахнув кулаком. «Я сказал, оставь нас в покое!» — кулак угодил Пайтеру в нос, из которого тут же хлынула кровь. Друг темного отшатнулся назад, шлепнулся на пол и замер, уставившись на ранда. струйка крови утекла по его лицу. «Вам не уйти!» — гневно, врызгая слюной, выпалил он. «Как бы вы не были сильны, великий повелитель тьмы сильнее! Тень поглотит вас!» Из дальнего угла залы донесся протяжный вздох и стукнул о пол упавший бенек. Старик наконец-то их услышал. Он стоял округлившимися глазами, глядя на Пайтера. Кровь отлила от морщинистого лица, рот открывался и закрывался, но старик не издавал ни звука. Пайтер на миг глянул назад, дико выругался, вскочил на ноги и стремглав бросился вон из гостиницы и побежал по улице, словно бы голодные волки щелкали клыками у его пяток. Старик перевел взгляд на мэта и Ранда, вид у него был такой же испуганный. Ранда торопливо вывел мэта из гостиницы и зашагал рядом с ним прочь из деревни, как можно быстрее прислушиваясь к громко звучащим у него в ушах. Хорошо хоть не на самом деле криком «Держи!» и шуму погони. «Кровь и пепел!» прорычал мэт «Они все время повсюду, всегда за нами, по пятам! Так мы никогда не уйдем от них!» нет их нет сказал рант если бы балзамон знал что мы тут по твоему он бы поручил все это этому парню здесь бы поджидал другой год и двадцать или тридцать громил они по прежнему рыщут вокруг но ничего не узнают пока им пайтер не расскажет к тому же может и вправду он один ему придется проделать путь до самых четырех королей но он говорил да мне все равно рант не был уверен кого имел в виду мэт по словом он Но это ничего не меняло. Мы же не станем покорно их ждать и не позволим схватить нас. За день беглецам удалось раз шесть, пусть ненадолго, проехать на телегах. Фермер рассказал им, что сумасшедший старик у гостиницы в Ширанском рынке громогласно утверждал, будто в деревне объявились друзья темного. Фермер едва мог говорить от душившего его смеха и вытирал обильно катившиеся по щекам слезы. «Друзья темного в Ширанском рынке!» — Ну надо же! Это самая лучшая байка, что он слышал с тех пор, как Акли Фаррен упился в стельку и всю ночь проторчал на гостиничной крыше. Другой попутчик, круглорелитий фургонных дел мастер, инструменты которого торчали над бортами двуколки в обе стороны, а в задке ее виднелись два тележных колеса, рассказал совсем другую историю. В Ширанском рынке устроили свое сборище «двадцать друзей темного». «Мужчины со скрыченными телами, а женщины и того страшнее, все грязные, оборванные. Они только глянут на тебя, и колени твои подгибаются, а желудок просто наизнанку выворачивает. А когда они смеются, то их гнусное гоготание часами отдается в ушах, а голова будто раскалывается. Он сам их видел, правда, издали, чтоб самому плохо не стало». Если королева не захочет что-то предпринять, тогда кто-то должен попросить помощи у детей света. Нужно же как-то навести порядок. Распрощавшись с ним, Рант и Мэд почувствовали огромное облегчение. Солнце, уже опустившееся совсем низко, светило им спину, когда друзья вошли в маленькую деревеньку, очень похожую на шаранский рынок. Кеминский тракт рассекал ее почти пополам, но по обе стороны широкой дороги выстроились ряды маленьких кирпичных домиков с соломенными крышами. Кирпич прятался под кружевом вьющихся растений, хотя листьев на их побегах виднелось совсем мало. В деревне оказалась всего одна гостиница, небольшой дом, не больше винного ручья, на фасаде которого, скрипя на ветру, качалась на скобе вывеска. Она гласила «Подданные королевы». Было очень странно думать о гостинице у винного ручья, как о маленькой. Ран помнил времена, когда он считал, что выше ее зданий вообще не бывает, ну разве какой-нибудь дворец. Но теперь Ран повидал немало и вдруг понял сейчас, что когда вернется в Эмондов Луг, для него ничего не будет выглядеть дома таким же, как раньше». Если ты когда-нибудь вернешься, конечно. Ран чуть помешкал перед гостиницей. Даже если цены в подданном королеве не столь высоки, как в шаранском рынке, им непосредством ни поесть тут, не снять комнату.